Виктор поверить не мог, что сделал это, и вместе с тем не жалел о своем решении, потому что Андра, оказалась права, На убийстве Елизаветы Самариной ничего не закончилось. «У нас где-то полчаса», — предупредил он, — «нам вообще нельзя здесь находиться, но я знаю следователя, который ведет это дело». В деле Лизы Самариной по-прежнему не было ясности, Ни один эксперт не брался установить точную причину смерти. Никто не мог сказать, как останки подвесили на потолок. Девушку опознали по тесту ДНК, но дальше расследование не продвинулось. В ее квартире не было ничего, ни сломанных окон, ни вскрытых замков, ни отпечатков, ни орудия убийства. Дело рисковало превратиться в глухарь, и это уже было плохо. Но с того дня Виктор начал отслеживать похожие смерти и получил результат раньше, чем надеялся. — У нас столько времени, сколько нужно, поверь мне, — усмехнулась Андра. Новое убийство произошло даже не в Москве, а в Подмосковье. В новостях ничего по-прежнему не было, но расследование поручили бывшему однокурснику Виктора. Это многое упрощало. Виктор понимал, что сам ничего не добьется, да и на Марика тратить время не хотел. Он сразу позвонил Андре. Он не понимал ее, и она его раздражала. Вместе с тем Андра Аббате была единственной, кто казался способен сохранять спокойствие среди моря крови. — Расскажи мне о жертве, — велела она, пока они шли от дороги к дому. Убийство произошло в небольшом поселке, заполненном уютными коттеджами. Не слишком роскошные добротные домики, цветущие участки, соседи, знающие друг друга, рай для молодой семьи. Вернее, был рай. Теперь уже нет. Игорь Мелихов, 26 лет, программист, отчитался Виктор. Ему не нужно было лезть для этого в письмо, присланное здешним следователем. Такие вещи он запоминал легко. Жил с женой, годовалой дочерью. Поздно вечером он и жена услышали странный шум на первом этаже. Полицию вызвать не получилось. Из-за грозы пропала мобильная связь. — Ага, из-за грозы, — хмыкнула Андра. — Продолжай. Мелихов отправился вниз посмотреть, что происходит. Его жена оставалась наверху и вскоре услышала его крики. Она хотела спуститься, но испугалась за дочь. Примерно через двадцать минут крики затихли, тогда же появилась мобильная связь. Инна Мелихова позвонила в полицию. Она рискнула спуститься, только когда к дому подъехали служебные машины и обнаружила труп. «Двадцать минут. Это долго», — заметила его спутница. «Плохой знак». «Я не хочу даже знать, что ты имеешь в виду». Он сейчас оказался в странной ситуации. С одной стороны... Виктор никогда не верил в мистику, да и сейчас упрямо цеплялся за доводы рассудка. С другой — объяснения тому, что здесь творится, у него не было. Спокойствие Андры стало поводом подозревать ее, поэтому он начал собирать данные о ней в день знакомства. Многого Виктор не добился, все, что говорили ему она и Марик, подтвердилось. Ее и правда звали Александра Абаты. Она работала юристом, являлась гражданкой России, но часто выезжала в Италию. Никакого криминала, ничего паранормального. За исключением того, что она могла без смеха говорить о демонах и темном мире. И только ее имя он и вспомнил, когда узнал о новом убийстве. — Два случая за неделю — это уже слишком, — заметил он, когда они подошли к двери. — Два? — — фыркнула Андра. — Вообще-то это седьмое из тех, что мне удалось раскопать. Два было до Елизаветы Самариной, остальные — после. — Что? Почему я не знал об этом? — Потому что ищешь плохо, — отозвалась она. — Не все в этом мире известно полиции, а то, что известно, не всегда правильно трактуется. К счастью для вас, мой наниматель согласился оплатить эту работу, так что я разберусь. — Какое отношение ко всему этому имеет Ватикан? — поразился Виктор. — Абсолютно никакого. Это не вопрос географии или политики. Это вопрос добра и зла, в более глобальном смысле, чем ты можешь себе представить. Если ничего не сделать, смерти не остановится. То есть, если бы тебе не заплатили, ты бы умыла руки? Она и глазом не моргнула. — Легко. Первый раз, что ли? — Развивать тем он не стал, они вошли в дом и стало не до разговоров. Мысленно Виктор готовил себя к повторению того, что он увидел в квартире Лизы Самариной. Напрасно. Здесь, похоже, все развивалось совсем иначе. Кровь была, но совсем мало. Отдельные линии, переплетающиеся на полу в рисунки, слишком четкие, чтобы быть случайными. Неподалеку от лестницы Виктор увидел первый фрагмент тела, руку. Стоило ему подойти поближе и разглядеть ее, как он понял, почему здесь нет кровавого моря. Игоря мелихова не разрывали на части, как предыдущую жертву. Казалось, что в этом случае использовали какой-то химикат, кислоту щелочи или нечто похожее. Край раны выглядел запекшимся, кожа смотрелась воспаленной, будто кипятком ошпарены, но при этом в воздухе не было запахов химии и обожженной плоти, только запах крови и больше ничего. Тело погибшего мужчины было разбросано по первому этажу, руки, ноги, торс, часть внутренних органов, голова с раздробленным черепом, глаза исчезли. Его жена, теперь уже вдова, сказала, что крики звучали 20 минут. Убийца начал не с головы. Он наслаждался всем, что здесь творилось. Сделал так, чтобы его жертва чувствовала это. Никакой маньяк на такое не способен. Это не вопрос человечности, а дело техники. Виктор не один год работал следователем, но и он не мог предположить, как все это было сделано. Опыт с Лизой Самариной намекал, что эксперты ни в чем не разберутся. Поэтому и только поэтому он вынужден был принять варварскую, нелогичную версию о том, что за преступлением стоят хищники из другого мира. «Снова порождение?» — тихо спросил он. Андра, осматривавшая узора из крови на полу, кивнула. «Да, и на этот раз...» Более совершенное, чем раньше. — Ты же сказала, что они просто животные. — Не я, а Марик, И он сравнил их с животными, чтобы тебе было легче понять. Слово «просто» забудь навсегда. Порождения бывают разными. Одни совсем тупые и дикие. У других есть нечто похожее на разум. Здесь как раз побывал один из таких. И это хреново, поверь мне. Дальше только демоны. Когда они вошли в дом, его разом покинули все полицейские и эксперты. Анна ничего не говорила им, не смотрела в их сторону, но они вели себя так, словно у них с девушкой существовал негласный уговор. Это еще больше тревожило Виктора. Он наблюдал за ней, пытаясь понять, кто она такая на самом деле, но не видел ничего необычного. Всего лишь молодая девица, на сей раз явившаяся навстречу не в строгом костюме, а в черных джинсах и того же цвета водолазки. Бледная кожа, серые глаза, волосы сияют так, будто из металла отлиты. Но это не знак ведьмы, это просто природная красота. И все-таки что-то должно быть. То, что пугает Марика и заставляет Ватикан платить ей. Но что? Кто? Пока он смотрел на нее, Андра вошла в одну из комнат и хлопнула рукой по стене. «Здесь!» — объявила она. «Здесь была дверь?» — догадался Виктор. «Да, и открыл ее каким-то образом наш покойник». «Откуда ты знаешь, что дверь открыл Мелихов? «Все просто. Если бы порождение вызывал кто-то другой, оно бы никого не оставило в живых», — пояснила Андра. Судя по остаточной энергии, она была сильным. Думаешь, его остановила бы лестница или одна из ваших бумажных дверей?» Виктор перевел взгляд на обваренную грудную клетку и невольно вздрогнул. «Думаю, нет». «Вот именно. В некотором смысле этот чувак и правда спас свою семью. Порождение не могло убить его жену и дочь после него, зато могло убить до него. Поэтому, отказавшись прятаться...» Он сохранил им жизнь. Но это не решает нашу исходную проблему. Как порождение открывают двери? Если мы это не поймем, ты на такие трупы будешь не каждую неделю, а каждый день смотреть. Как будто маньяков людей этому миру было мало, — закатил глаза Виктор. Я поговорю со вдовой, может, она что-то знает. Вперед, — позволила Андра, продолжая рассматривать стену. Я тебя найду, когда закончу тут. Инна Мелихова все еще сидела в машине скорой помощи, припаркованной неподалеку от дома. Ребенка уже забрали родственники, а она отказывалась уезжать. Когда она обнаружила труп мужа, у нее случилась истерика, и винить ее за это Виктор не мог. Врачам удалось успокоить ее лишь ценой лошадиной дозы медикаментов. Теперь Инна, хоть и бодрствовала, скоростью реакции похвастаться не могла. Она смотрела на мир безжизненными глазами и будто не понимала, что происходит с ней и вокруг нее. — Я могу поговорить с ней? — спросил Виктор у медика, дежурившего рядом с женщиной. — Попытайтесь, — пожал плечами тот. — Ваши уже пробовали. Пока по нулям. — И все же я рискну. Врач отошел в сторону, позволяя Виктору приблизиться к Кинне. Женщина скользнула по нему безразличным взглядом и снова вставилась в одну ей известную точку. Инна, посмотри на меня, тихо велел Виктор. Он понимал, что пока она в таком состоянии, тратить время на условную вежливость, нет смысла. Я хочу узнать о твоем муже. Ты знаешь, кто убил его. Никакой реакции, только пустые, как у мертвой рыбы глаза. Ты видела кого-то, слышала. — продолжал Виктор. — Я все рассказала, — шепнула она. — Боюсь, этого недостаточно. Я задам тебе не совсем обычный вопрос, но он нужен, ведь ты же понимаешь, что ситуация непростая. Игорь интересовался колдовством. — Что? — нахмурилась она. Инна все еще плохо соображала, но он точно привлек ее внимание колдовством, мистикой, оккультизмом, — терпеливо пояснил Виктор. — Это его интересовало? — Нет. — Совсем нет. Он был религиозен. — Нет, — покачала головой женщина. — Игорь — атеист. Я верю в Бога. Он всегда смеялся над этим. — То есть в паранормальное явление он не верил. Он верил в то, что можно доказать больше ни во что. И снова не тот человек, который добровольно открыл бы дверь для порождения. — Господи, неужели я воспринимаю это всерьез? — поразился Виктор. От мысли об этом его отвлекла Андра, появившаяся рядом неожиданно и бесшумно. Виктор, если бы и захотел, не смог бы так двигаться. — Какого роста был ваш муж? — поинтересовалась она, глядя в глаза вдове. Инна ответила ей сразу, без паузы, заторможенности. — Метр восемьдесят пять. Это все, что мне нужно знать. Держитесь. Ваш муж был хорошим человеком. Помните об этом и дочери, расскажите. Она сказала это без эмоций, как бы между делом, но Инна все равно улыбнулась ей. После этого Андра отошла в сторону, и Виктор последовал за ней. Зачем тебе его рост? удивился он. Центр двери в его доме находился примерно в 160 сантиметрах от пола. Судя по выражению лица Андры. Это должно было стать исчерпывающим объяснением. Вот только следователь по-прежнему ничего не понимал. — И что? — Ты помнишь, какого роста была предыдущая жертва? Э — -э Метр семьдесят, кажется, — прикинул Виктор. — Вот. А в ее квартире центр двери был примерно в полутора метрах от пола. Про других жертв ты ничего не знаешь, поэтому просто поверь мне на слово. То же самое. Во всех случаях дверь, впустившая порождение, открыли чем-то, что находилось на уровне груди жертв. При этом надо знать, что порождение появляется только после заката. Виктор понемногу начинал понимать. — Ты хочешь сказать, что их могли вызвать в любое время, но явились они ночью? — Как-то так. — как то так Осталось только понять, что это было, что за штука находится примерно на уровне груди. Тут вариантов было много, но почти каждый из них Виктор сразу отметал. Одежда? А она по всему телу не на уровне груди. Сердце? Глупости. Андра сказала, что открытие двери — осознанное действие. Сердце тут ни при чем. Медальон какой-нибудь? Но при них ничего не нашли. Как можно случайно открыть дверь в другой мир и обречь себя на мучительную смерть? Андра права, если они не разберутся в этом, могут погибнуть десятки людей. Он оглядывался по сторонам, скорее инстинктивно, ни на что особо не надеясь. Но один из полицейских, проходивших мимо них, дал ему долгожданную подсказку. Полицейский набирал сообщение. «Смартфон!» — объявил Виктор. «Вот что чаще всего держат на уровне груди!» Андра не просила его о пояснениях и не переспрашивала, а она поняла его сразу. «Знаешь, а ведь это может быть гениально!» — сказала она. «Но я не понимаю, какое отношение телефон может иметь к порождениям». «Я тоже пока...» поэтому ты можешь оказаться полезнее, чем я ожидал, законник. Я дам тебе имена всех жертв, которые мне известны, а ты узнаешь, что было общего в их телефонах.